Ложись, Джихангла, сказал отец. Не на всё тебе надо смотреть. Спокойной ночи. Потом мама принесла тазик, чтобы дедушка пополоскал рот на ночь. Дедушка сделал смешное движение челюсти, вынимая зубы. Они скользнули в стакан на своё водное ложе, и Джихангир закрыл глаза. Приблизив губы к уху Езадера, Оксана поблагодарила мужа за понимание. Тот сказал, что лучше бы нанять аю из больницы. Истераксана будет одна надрываться, так это добром не кончится. Заставим Джала и Куми заплатить, а и скажи им, что это наши условия. Мы же приняли, пап, после того, что они сделали, я ничего от них не приму. Видеть их не хочу эти 3 недели, пока папа не встанет на ноги. Она заверила мужа, что справится, нужно только немного терпения и понимания. Рассказала, как пахло от папы, когда они его привезли. Всего-то и требовалось, что намочить салфетку, обтереть его и посыпать тальком. Но Джал и Куми даже не побеспокоились. И ты видишь щетину на бедном его лице? Бритву они положили в его чемодан, как будто он в состоянии самостоятельно побриться. Цирюльника позовем. Но учти, три недели, и никаких уверток от этих двух мерзавцев. О нет, я не допущу, чтобы они выжили папу из его собственного дома. Три недели и все. Вот увидишь, я их призову к порядку. Придвинувшись поближе, она обняла его и поцеловала в ухо, чуть прикусив мочку. Он вздохнул. Его пальцы потянулись к краешку её ночной сорочки, подтягивая ткань к бёдрам, которые она приподняла. Рука скользнула под мягкую ткань. Она шипнула: "Подожди немного, мальчики спят. А вот как папа". Нариман открыл глаза с желанием, чтобы его перестали преследовать огромные скорбные глаза Люси. Повернув голову, он поискал знакомую оконную решётку, но вместо неё увидел тапчан внука. Он не в шато Филисити. Этой ночью он должен лежать тихо. Не давая воли воспоминаниям, чтобы не беспокоить Раксану с её задом и детей, спящих совсем рядом. Одурманенный обезболивающим, он плыл на облаке похожем на сон. В бормотании из соседней комнаты послышалось слово "Айя". И воспоминания сразу принялись мучить его. Люсина нелась работать Айе в шато Фелисити, сказала: "Хочу быть поближе к тебе. Работа не трудная", заверила она его. "А так приятно жить и спать в одном доме с тобой". Даже прежде, чем она пошла в прислуги, сердечные муки изрезали морщинами её лицо, обтянули его. "Какой кошмар", думал он. "Что же она делает с собой? И до какого абсурда доходит её стремление отплатить ему, превратить его жизнь в ад из-за того, что он отказался выходить к ней на улицу?" Она нанялась в семью Арджани с первого этажа. Им было известно, кто она такая. Они часто видели его и Люси вдвоём. Гестапо на первом этаже была их с Люси шутка, когда они еще бывали вместе, потому что мистер и миссис Арджани постоянно торчали у окна, следя кто приходит в дом или выходит из дома. Позднее супруги Арджани наблюдали за Люси, когда как потерявшийся ребенок она целыми вечерами простаивала перед домом, глядя вверх на его окно. Но он понимал, зачем они взяли Люси нянькой к своим внукам. Это был акт возмездия. Много лет назад, примерно в то время, когда он познакомился с Люси, отец Наримана подал в суд на мистера Арджани за пасквиль, наносящий ему моральный ущерб. Теперь сводились старые счёты. Это было ясно, какой же монументальный тратой времени и сил было судебное разбирательство. думал Нариман, вспоминая религиозную полемику, с которой началась вражда. Священнослужитель совершил церемонию на вджоте для ребенка, мать которого была из парсов, а отец – иноверец. Событие вызвало споры, полемику и перебранки между реформистами и ортодоксами. Такого рода споры вспыхивали в общине парсов с периодичностью эпидемии гриппа. Отец Наримана, известный как большой мастер писать письма в газеты, гневно осудил священника. Он писал, что для этого Дастура, сбившегося с пути истинного, священная церемония инвеституры, вручение судры и кусти, посвящаемому в парсе, имеет не большее значение, нежели повязывание обыкновеннейшего шнура, если судить по той лихости, с которой Дастур проделывает ее с каждым и всяким, что подобные ему ренегаты станут причиной погибели трехтысячелетней религии, что за роастрийство, за всю свою славную историю, выдержала множество ударов, но чего не смогли добиться арабские армии в 632 году нашей эры, то совершат такие священнослужители, как он, подрывающие чистоту этой единственной в своём роде и древней персидской общины, саму основу её выживания. Возможно, что невежество есть благо, писал он. Однако у священнослужителей, творящих бесчинства, невежество совершенно иного рода, и оно яд для общины парсов. Хотя напыщенность отцовской риторики казалась Нариману смешной, смысл приводил его в отчаяние. А Джамшидова чаша завела специальную рубрику, где печатались материалы полемики. Каждое утро за завтраком отец раскрывал газету и, усевшись поудобней, наслаждался читательскими откликами за и против, спровоцированными его письмом в редакцию. Его лицо сияло удовлетворением. Самые интересные места он зачитывал домочадцам вслух. Отец неизменно находил способ затнести полемику с Люси. Цитировал из газеты примеры, поясняющие, почему запретны браки с иноверцами. Выдержки из писем читателей выдавали за непревержимые доводы в пользу запрещения связи между парсами и всеми прочими. Нариман пробовал воспользоваться утренними дискуссиями, уговаривал отца пригласить Люси на ланч или на чай, побеседовать с Люси прежде, чем выносить суждения о ней. Отец отказывался. Было бы несправедливо, говорил он, подавать надежды бедной девушке. Иногда мать Робка замечала, что нужно бы понять, кто она за человек. На это отец отвечал, что она может быть прекрасным человеком, может быть любезной и очаровательной, как королева английская, но его сыну она не пара, она не Зора Острика. И точка. До чего же наивно было с его стороны так долго надеяться, что отец изменит свою точку зрения. или что пассивная позиция поможет избежать неприятностей, повысить их сдуси шансы. Он недооценивал запас отцовского упорства, меру его готовности жертвовать семейным счастьем сына во имя принципа. И тут в газете появилось уничижительное письмо мистера Арджани, и утреннему удовольствию отца пришёл неожиданный конец. Выступление соседа по дому выглядело как предательский удар из собственного лагеря. И хотя в начале отец хотел ограничиться одним единственным письмом в газету и отойти в сторону, игнорируя ропот невежественной толпы, теперь он снова взялся за перо и произвёл второй залп. Он назвал мистера Арджани отличным примером умания, отвечающего норме, размышления которого никчёмны, поскольку не способны объять даже простейшей доктрины веры, уж не говоря о высшем смысле на вджоти. Изгорятый мистер Арджани писал он недостойное обсуждения. Мистер Арджани с энтузиазмом ринулся в бой. Перепалка становилась всё едовитей, пока не завершилась тем письмом, которое и привело стороны в суд. В письме мистер Вакиль был назван огалтелым расистом, который в своём маниакальном стремлении к чистоте азарасрийской общины не остановился бы и перед физическим уничтожением людей, вступающих в межрелигиозные браки, равно как и их потомства. Воскресная компания отца пришла к выводу, что настал час подавать в суд на Арджани с изъском о восстановлении чести и достоинства. Было решено дать Арджани шанс взять обратно свои слова и извиниться. Тот отказался. Его защиту финансировала группа парсов-реформамистов, и хотя дело он проиграл, реформамисты остались довольны широкой оглаской, которую в результате получили их воззрения. Отец созвал гостей отпраздновать победу. Воскресная компания презентовала ему страницу из Джамшидовой чаши в рамке и под стеклом с полным текстом извинения Арджани и его признанием своей ошибки. Они ведут себя так, будто в крикет выиграли, думал Нариман, наблюдая ликование. Постановление суда они рассматривали как подтверждение своих взглядов, а не формальное исполнение закона об ответственности за распространение клеветы. Рассмотрение дела в суде вызывало у Наримана смешанные чувства. Ему бы не хотелось, чтобы отец проиграл, и в то же время он надеялся, что публичное разбирательство этих фанатичных взглядов всё же покажет отцу их истинную ценность. Но искупление не произошло. И теперь, 10 лет спустя, когда его родители уже нет в живых, он вынужден наблюдать, как Люси становится орудием нелепой мести в руках семейства Арджани. Сам Арджани хвастался изощрённостью возмездия. Нанял в прислуги девушку сына покойного Марзбана Вакиля, Разве это не прекрасно? Каждый может следить за драматическими перипетиями отношений между профессором Вакилем и Люси. Вершится поэтическое правосудие, говорил он, намного превосходящее все судебные вердикты. Если бы Арджани хоть задумался над происходящим, если бы до него дошло, что покойный отец с его фанатическими взглядами первый согласился бы с заклятым врагом, что Люси больше подходит роль прислуги, чем его невестки. Но Люси, зачем это сделала? Он спросил Люси, не из-за денег ли она пошла в прислуги. Он готов помочь ей, нет нужды так унижать себя. Он подыщет ей хорошую работу. Люси с улыбкой покачала головой. Разве тебе не понятно, почему я здесь? Ты на третьем этаже, я на первом, и меня это утешает. Он предупредил её, что это ничего не даст. Они с тем же успехом могли бы жить в разных городах. потому что он сдержит слово и больше не будет видеться с ней. Ты попусту растрачиваешь жизнь, ты надрываешься за гроши. Я даже не замечаю работы, опять улыбнулась Люси. А дети очень милые, все трое. Ты же знаешь, что я люблю детей. Помнишь, какие мы строили планы, Нари? Мы хотели иметь шестерых и даже имена им придумали. Прошу тебя, Люся, не терзай меня, он зашагал прочь, кипя злостью. Но каждое утро, уходя на работу, Он видел Люси, которая вела в школу трёх маленьких Арджани, и слышал, как мистер Арджани кричит ей в окно, чтобы она сама несла их школьные сумки. Книги слишком тяжелы для детских плечиков. Я не хочу, чтобы мои внуки выросли горбатыми, кричал он. Нариман видел, как Люси тащит три сумки с книгами. Прошло совсем немного времени, и однажды Нариман забрал тяжёлые сумки у Люси и с тех пор начал провожать её с детьми до школы. В полдень Люси полагалось отнести в школу горячий завтрак для детей. В зависимости от расписания лекций, Нариман старался прийти вовремя, чтобы помочь Люси с горячими завтраками, с корзинкой для посуды, с термосами для охлажденных напитков. Мистер Арджани хвалился, что заполучил двух слуг за те же деньги. Нариман ни на минуту не забывал, что сверху за всем этим наблюдает жена. Его мучила совесть. Он знал, что совершает чудовищную несправедливость по отношению к Есмин. Возвращаясь с работы, он неизменно находил Джала и Куми рядом с матерью. Дети всячески старались утешить её. На него дети не смотрели и больше не подходили пожелать ему спокойной ночи, когда отправлялись спать. А Ясмин спрашивала, чем она заслужила такое наказание? Почему он издевается над ней? Зачем женился на ней, если ему так дорога Люси? Я проявляю чисто человеческую заботу о Люси. Стараюсь помочь ей покончить с этим безумием. Ты уверял, что всё покончено ещё когда она до ночи пялилась в наши окна. Почему теперь я должна тебе верить? Прошу тебя, пойми, если я с ней не буду разговаривать, как я уговорю её положить конец этой тягостной ситуации? Не послушает она тебя. Ты что, не видишь, как она делает из тебя дурака и внушает тебе чувство вины? Может, она и права, сказал он и тут же пожалел о сказанном, потому что Ясмин потеряла терпение. Забудь обо мне. Мою жизнь ты уже искалечил. Подумай о себе, о том, какую репутацию это создаёт тебе в университете, и о том, как будут относиться люди к нашей маленькой Раксане. На неё падёт позор отца. В моём поведении нет ничего позорного, тихо сказал он. Я считаю, что веду себя достойно с учётом обстоятельств. У тебя странные представления о достоинстве. Сначала ты женишься на мне, потом просто бросаешь. Теперь ты бегаешь за ней как пёс в запале. А о чём думает её семья? Почему допускает, чтобы она так унижала себя? Семья отказалась от неё, ты же знаешь. Ясмин долго терпела унизительность своего положения, но потом предъявила мужу ультиматум. Она заберёт Раксану и уйдёт из дому, если он не перестанет выступать в качестве ассистента Айе. У него есть неделя на размышление. Кому от этого будет лучше, пытался он урезонить её. И ты, и наш ребёнок, вы окажетесь в трудном положении. И у тебя хватает наглости пугать меня трудностями? А сейчас что я имею? Покой и счастье? Всю неделю она упрашивала её не осложнять тебе с того тяжёлую ситуацию. Она отвечала, что он пожалеет, что на свет родился, если не прислушается к её словам. Хватит с неё. Теперь она встанет на защиту своих прав, пускай не как жена, но как мать. Ну и уходи, решился он, и впервые в его голосе прозвучала истерическая нота. Но Оксана нужна мне. «И ты ее у меня не отнимешь!» Роксана и Изад стояли у двери, вглядываясь в темноту комнаты. Роксана ясно слышала, что папа позвал ее по имени. «Наверное, приснилось что-то», — прошептал Изад. Они немного подождали и вернулись в постель, решив ничего не говорить ему утром. «К чему? Он будет глупо чувствовать себя. Лучше подбадривать его. Чтобы его не тревожило, пройдет само по себе». Глава седьмая. Электричка в 9:11 ушла, когда Еззат выходил на платформу. Хорошо хоть удалось на 9:17 сесть. Поезд двинулся, оставляя за собой бегущих людей. Ухватившись за поручень над головой, он решил держаться поближе к выходу, иначе на Marine Lineс придётся с боем продираться к двери. Но протиснулся к потолочному вентилятору, чтобы не так вспотеть самому и меньше чувствовать запах чужих подмышек. Эти тактические манёвры выполнялись инстинктивно. Действовал инстинкт выживания в городских джунглях, как они когда-то шутили в колледже. Раскачиваешься не над древесными ветками, а на поездных или автобусных поручнях, если забрался внутрь, или на решётке, если повис снаружи. Тарзановские комиксы и романы Эдгара Райса Берроуза оказались куда полезнее, чем могли предположить они и их преподаватели. Кстати, стремление избавиться от перемещений по Тарзании побудило Езада подать заявление об эмиграции в Канаду. Он же ждал чистых городов с чистым воздухом, обилием воды, где в поездах всем есть место, где люди на автобусных остановках выстраиваются в очередь и говорят друг другу: "Пожалуйста, после вас, спасибо". Мечтал не только о земле молока и мёда, но и о земле дезодоранта и гигиенической косметики. Однако его фантазии насчёт новой жизни в новой стране быстро угасли. С Канадой было покончено. и он утешался тем, что отслеживал многочисленные проблемы страны чрезмерности и избыточности, как он теперь звал Канаду. Безработица, дикая преступность, рост числа бездомных, языковые законы Квебека, невелика разница между тем, что там и тем, что тут. У нас в Бомбее нищие, у них люди замерзают до смерти на улицах Торонто, у нас битвы между высшими и низшими кастами, у них расизм и полицейские расстрелы. Сепаратисты в Кашмире, сепаратисты в Квебеке. Так спрашивается, к чему иммигрировать со сковородки в огонь. Конечно, временами он сожалел, что ему отказали. Этот иммиграционный чиновник у блюдок российский, никогда не забуду его имя. Если бы меня пустили, Джалу и Куми пришлось бы самим ухаживать за Чифом. В Канаду больного на скорой не отвезёшь, и с трёх недель постельного режима на Римана прошло 10 дней. Можно считать почти половина. Но Раксана из сил выбивается. стараясь справиться со всем и ещё делает вид, будто всё нормально. Он вспомнил их утреннюю ссору, после которой Оксана задержала его, чтобы ещё раз поцеловать перед уходом на работу. Они обнялись на лестничной площадке, предварительно глянув в дверной глазок. Она прилипала к нему при малейшем шорохе. Ощущение опасности добавило сладости их поцелую. Оксана не знает, что с того времени, как Нариман оказался у них, Изат каждый день опаздывает на работу, и хорошо, что не знает. а то у нее появился бы еще один повод тревожиться. На Марин Лайнс толпа жаждущих забраться в вагон столкнулась с лавиной жаждущих выйти. Он выбрался из людского месива, посмотрел на часы. Девять тридцать. Промокнул лицо. Воздух липкий, как гигантская влажная губка. Сунув промокший платок в карман, приготовился к переходу через улицу. Как менеджер бомбейского спорта, Язат должен был являться на работу в девять тридцать, чтобы отпереть магазин, пустить Хусейна, который подметал и мыл входные ступеньки, ставил чайник, вытирал пыль с остеклённых стендов, где были выставлены крикетные биты, столбики, крикетные калитки, футбольные мячи, ракетки для бадминтона и прочие образцы их товаров. Затем Хусейн отпирал замки на металлических жалюзи, которыми закрывали на ночь две большие витрины. Хусейн поднимал жалюзи, они ползли вверх лязгая и громыхая. Хусейн брался за тряпку и быстро наводил блеск на зеркальные стёкла. В 10 магазин был готов к работе. До магазина было 8 минут ходу, и Изат ускорил шаг. Хусейн уже ждёт. Койка в джегишвари, которую он снимает на 12 часов в сутки, должна быть свободна к 7 утра, когда с ночной смены придёт следующий съёмщик. Так что сейчас Хусейн убивает время на ступеньках магазина. Радуешься, что ему повезло больше, чем тем, кто снимает койку всего на 8 часов. Изад торопился не из-за Хусайна. Тот с удовольствием посидит на ступеньках, жуя свой первый утренний бетель и наблюдая, как движется мимо него мир. Но владелец магазина иногда приходит пораньше. Изаду не хочется появиться позже хозяина и чувствовать себя, как опоздавший школьник. Вблизи бомбейского спорта помещается книжный магазин. На его вывеске значится «Джайхинт» – учебники для школ и колледжей, справочники – наша специальность. Он тоже открывался в десять. Вилас Роне уже сидел на ступеньках, прислонившись к запертой двери. У него на коленях была наготове картонка с зажимом. Рядом стопка пищи и бумаги. Вилас приветственно поднял руку. Язад на ходу помахал в ответ. — Не спеши, мистер Капур, еще не пришел! Слава богу! Усайен, завидев Язада, поднялся с корточек и сделал салам. Язад отпер ему дверь, бросил свой кейс на стул и вернулся к Виласу. Занят? Много писанины. Пока ничего, ответил Вилос, показывая картонку с чистым листом. Вилос работал продавцом в книжном магазине, но имел и вторую профессию. Он был песцом, писал письма для тех, кто сам не умел, кто поверял его внимательным ушам, своим мыстЫм чувствам тревоги, раскрывал перед ним всю душу. Вилос за номинальную цену 3 рупии страницы трансформировал всё это в слова на бумаге. Клиент имел право выбрать один из трёх языков: хинди, маратхи или гуджарати. Клиентами Вилласа были преимущественно наёмные рабочие из отдалённых деревень, приехавшие в город в надежде заработать в доках или на стройках. Письмо, диктуемое писцу, было их единственным способом связи с семьями. Иногда клиент из семьи бедных замолкал буквально на полуслове, видя, что Виллас раны и списал то количество страниц, на которое у клиента хватало денег. Если суть была уже изложена, Виллос заканчивал письмо. Но бывали случаи, когда клиент, дрожащим от волнения голосом, излагал нечто важное и вдруг давился словом, сообразив, что исчерпал свой лимит. Виллос тогда объявлял, что не в деньгах дело, заплатит сколько сможет, главное, чтобы клиент высказался, облегчил свою душу, а перо Виллоса превратит его из дияния в ясное послание, которое тот сможет отнести на почту. и проводить в дальний путь к своей семье. «Никогда из тебя не выйдет хорошего бизнесмена», — корил его из ад. «Ты думаешь, бомбейский спорт выдержал бы, если бы Капур бесплатно раздавал крикетные биты?» «Что делать? Я же человек», — отвечал Виллес. «Жестоко это — оборвать письмо, потому что нет денег. Это как смерть». Слова льются рекой, и вдруг безмолвие. Мысль не закончена, любовь не выражена, тревога не высказана. Как можно это допустить? Иногда клиенты приносят мне такие вот обрубленные письма из своих деревень. Я начинаю читать вслух, и вдруг на середине фразы конец. Такая боль, что выдержать нельзя. Я так не могу. Песцом Виллас Ранэ сделался по чистой случайности. В книжный магазин взяли нового уборщика. И как-то утром, вытирая пыль с полок и книжных стопок, он сказал Вилласу. «Но не странная ли штука жизнь, Ранэ Джи?» Я целые дни провожу среди книг, трогаю руками, вдыхаю запах, они мне даже снятся иногда, а прочитать ни единого словечка не могу. Это замечание произвело на философа впечатление куда более глубокое, чем периодические официальные стенания и банальные разглагольствования насчёт неграмотности в стране. А ты хотел бы научиться читать? спросил он уборщика, которого звали Сурэш. «Нет, — Нет-нет, — засмущался Сурэш, — мой ум не готов учиться таким трудным вещам. Нет, я только хотел бы попросить вас написать письмо для меня. После закрытия магазина они вдвоем уселись на ступеньках. Виллас полагал, что напишет абзац или два, но между обращением «дорогие папа-джи и мама-джи» и заключительным «послушный вашей волей сын» он написал пять страниц. Через три недели пришел ответ — Первое в жизни письмо, полученное Сурешем. Затаив дыхание, он следил, как его благодетель берет с витрины разрезальный нож с сандалового дерева и вскрывает конверт. «Всего одна страничка», — печально заметил Суреш. «Не огорчайся», — утешил его Виллас. «Письмо, как духи, не обязательно вылить на себя целый флакон, достаточно и капельки, чтобы получить удовольствие. Так и слова, достанет и немногих». Но Суреш был настроен скептически. Вилас начал разбирать каракули деревенского писца. В начале шли пожелания успеха, доброго здравия и благоденствия, но дальше в письме описывалось, с какой радостью услышала семья письмо от Суреша. "Такое красивое письмо", радовались родственники. "Мы будто побывали вместе с тобой в городе, увидели, как ты живёшь, съездили с тобой на электричке в твой книжный магазин, посмотрели, как ты работаешь". В каждой строчке слышался твой голос. Вот какой удивительной силой обладает слово. Когда чтение закончилось, Суреш сиял от гордости. Всего одна страничка, сказал Вилас. А сколько радости она тебе доставила? Суреш начал рассказывать соседям про удивительного певца, который донёс его мысли и чувства до семьи в далёкой деревне. Прошло совсем немного времени, и писание писем из дружеской услуги превратилось во вторую профессию Виласа. в работу по совместитетельству. Усевшись на ступеньках магазина Jai Hind, клиенты с завистливым восторгом следили за каллиграфическими упражнениями Вилоса, как голодные наблюдают за пиршеством, без всякой надежды быть приглашёнными. Время от времени Йазат уговаривал Вилоса повысить расценки, но Вилос не соглашался: выше цены меньше писем. К тому же он постепенно начал рассматривать своё занятие как форму социальной работы. Если он не будет писать писем, клиенты вполне могут обратиться за помощью в ячейку шифсены, где их накачают гнусной пропагандой индусского шовинизма, а то и завербуют, обучат методам политического убеждения при помощи камней и дубинок, искусству побеждать в дебатах, ломая оппонентам кости. Но, честно говоря, мне нравится писать письма. Меня это увлекает больше, чем твоя театральная труппа, спросил Езад. который не раз выслушивал восторженные рассказы Виллеса про любительское театральное общество. С этим хобби покончено. В общество пришли новые люди, которым кажется, будто они всё знают. Проводят семинары, организуют теоретические дискуссии. Это не для меня. А роль писа действительно давала ему удовлетворение, и чем дальше, тем больше. Перед Виллесом раскрывались все стороны жизни его клиентов: рождение ребёнка, семейные ссоры из-за денег, Оставшейся в деревне жена спуталась со старостой, умер больной отец, потому что до ближайшей больницы ехать двое суток по просёлочной дороге. Брат попал в аварию, но поправился и теперь снова дома. И он, Виллос, записывая и прочитывая разворачивающуюся перед ним драму семейных дел, не имеющую конца трагикомедию жизни, сознавал, что из совокупности писем складывается картина, видеть которую у Достоевский Один он. Он давал переписки течь через сознание, а отдельные эпизоды сами находили себе место, как цветные стеклышки в калейдоскопе. Случайные события, бесцельная жестокость, необъяснимая доброта, внезапная беда, неожиданная щедрость. Вместе взятые они образовывали некий узор, невидимый иначе. Если бы можно было читать письма всего человечества, составлять бесчисленные ответы за всех людей, он бы увидел мир глазами Бога и смог бы его понять. Самое прекрасное, говорил он Езаду, что у меня появляется такое множество готовых семей. Я участвую в их жизни в роли дядюшки или дедушки, который всё про всех знает. Ну, разве это не замечательно? Мне хватает мороки с одной семьёй. Если у тебя есть время, напиши письмо и за меня. Давай, согласился Вилас. А кому? Богу? Моему шурину и заловке. Эти сукины дети отравляют мне жизнь. Сидят вдвоём в огромной квартире, не зная, чем занять себя. Он убивает время на бирже, она в храме огня и не могут присмотреть за несчастным отцом. Вместо них надрывается моя жена. В доме негде повернуться, старику каждую ночь снятся кошмары, от которых и мы просыпаемся. Терпение, сказал Вилас. В конце концов осталось 10 дней. о том тесть вернётся к себе, а их жизнь вернётся к норме. Большое спасибо за ценный совет, фыркнул Езад. И откуда у тебя такая мудрость? От писания писем. Я пишу письма, следовательно, я существую. Ну, разумеется. Увидимся, месье Ране. И Езад двинулся обратно в магазин. Стальные жалюзи всё ещё опущены. Мусор не убран со ступенек. В магазине темно. Езад включил свет. Пыль не стёрта. Чай не заварен. Хусайн, ты где? Сахиб, с минуты на минуту будет. Хусайн сидел на полу в дальнем углу подсобки, обхватив руками подтянутые к подбородку колени, смотрел в стену. Когда Изад приблизился, он поднял голову и слабо улыбнулся. Давай, Хусайн, берись за дело. Хусайн опять уставился в стену. Простите, Сахиб, сегодня я никак. Изад вздохнул, глядя на небритого старика в рубашке и штанах цвета хаки. Воротник обтрёпан, штаны истончились на коленях. Пора выдать ему новую форму. Хотя какая это форма? Просто Капур периодически покупал для Хусейна пару рубашек и две пары штанов. Изат заколебался, не зная, как ему быть: то ли поднять Хусейна на ноги, то ли дождаться мистера Капура. Хусейна взяли на работу в Бомбейский спорт 3 года назад, после погромов, связанных с мечетью Бабри Масджид. Тогда комитет единения призвал представителей деловых кругов оказать помощь пострадавшим. Капур был в числе тех, кто откликнулся. Время от времени на Хусейна находило, и он впадал в депрессию. Капур осторожно и терпеливо помогал ему прийти в себя. Иной раз бывало, что Хусейн раздражал Изада своей бестолковостью, но Изад терпел, помня, что тому пришлось пережить трущёбный квартал Энтапхил. подожженный бесчинствующими фанатиками. Хусайн и его соседи-мусульмане видели, как спичками вспыхивают их дома. Хусайн метался в поисках жены и трех сыновей, не знал, где они. Потом четыре пылающие фигуры выбежали из горящего дома, размахивая дымящимися руками, пытаясь сбить огонь. А погромщики плеснули на них керосином из канистр. На жену и детей Хусайна. Язада заколотила во мраке подсобки. Как насчёт чая, Хусейн, спросил он. Ты же сегодня ещё не пил чай. Чай не чай, всё равно сахиб. Почему в эти дни чернейшей депрессии Хусейн приходил на работу, чтобы сидеть, забившись в тёмный угол, думал Изад. Капур заверил его, что он не потеряет в зарплате, если не выйдет на работу, когда нездоров. Скорее всего, потому что как раз в этом состоянии Хусейн нуждается в обществе тех, кому может довериться. Зазвонил телефон. Хусайны шелохнулся в своём углу. Прочим он и в лучшие времена не охотно брал трубку Бабаева и её развёрстой пасти. Инструмент пугал его своей способностью приносить бестелесные голоса. Хусайны свой собственный голос направлял в трубку настороженно. Кто его знает, где в конечном счёте окажется его голос. Езад взял трубку на пятом звонке. Звонил Капур. Алло, Езад, извините, вы с клиентом были заняты? Нет, с Хусайным, он сегодня в подсобке засел. Аре, бедняга. Опять плохой день. О'кей, пусть приходит в себя. А как быть с счетами, которые нужно доставить? Завтра изат или послезавтра, неважно. Капур торопился закончить разговор, но всё-таки добавил: "Я буду попозже, часа в 3, срочное дело, расскажу потом. Приглядывайте там за Хусайном, о'кей? Всего". Изат положил трубку, торопливо защёлкал выключателями, зажигая свет, наспех привёл в порядок витрины и стенды. На половину 10-го назначена встреча. Нет в мире справедливости, думал он. Менеджер должен заниматься уборкой. Клиент появился, когда он поднимал стальные жалюзи. Мистер Мальпани из корпорации Альянс остановился перед дверью, взглянул на ручные часы, перевёл взгляд на длинный металлический шест в руках Изады. Доброе утро, мистер Чиной. Вас можно поздравить с повышением? Он посмеялся собственной шутке. Изат ответил вежливой улыбкой, подумав, что Мальпани всё больше становится похож на мангуста. Хитрые глазки на остром личике оглядели магазин, будто высматривая, что тут можно высмеять. Изат провёл его к своему столу, предложил стул и, извинившись, вышел помыть руки. Когда он вернулся, мистер Мальпани просматривал бумаги на его столе и даже не счёл нужным прервать своё занятие, пока Изат не сел напротив него. Значит, вы всё подготовили, мистер Чиной? Езадки, внув, раскрыл папку и ещё раз прошёлся по готовому контракту. Терпеть он не мог этого человека, не выносил его с тех самых пор, как тот намекнул в обычной своей елейной манере, что они оба могли бы малость подзаработать, если бы Езад играл по правилам. Единственная причина, по которой Езад не потерял контракт со спортивным клубом, мистер Капур был дружен с исполнительным директором Альянса. — Вроде все нормально, — сказал Мальпани, — не считая пустяка. Понимая, к чему тот ведет, Изад сделал невинные глаза. — Вы опять не предусмотрели молитву для желудка, — визгливо хохотнул мистер Мальпани. — Я вам всякий раз говорю, что нужно малость прибавить. Немножко для вашего желудка, немножко для моего, и все довольны. — Никак вы не научитесь делать дела по правилам. Изад улыбнулся, показывая, что понял шутку. — Спасибо, что пришли, мистер Мальпани. — Спасибо. С вами всегда приятно иметь дело. Они обменялись рукопожатием, и Изад проводил клиента до дверей. Ему захотелось еще раз вымыть руки. Первый посетитель и такой неприятный осадок. Впрочем, этого нужно было ожидать, учитывая, с чего начался день. Что сначала не заладилось, то и потом не ладится. Изад снова припомнил ссору. Все эти десять дней Роксана просыпалась с мыслью о необходимости сохранить утренний распорядок мужа. Он это чувствовал. Она целовала его в затылок, поднималась с постели, запасалась водой на день и шла чистить зубы. Затем наступала его очередь идти в ванную, пока она готовила чай, поднимала шторы в большой комнате, будила детей. Джахангира пришлось потрясти за плечо. Зато Мурад проснулся сам и уже читал под своим навесом. Она спросила Наримана, нужно ли ему помочь. Не спеши, ответил он, как обычно. Мне же не на поезд. Она поставила чайник на стол, накрыла его стеганым чехлом, наливая чай ей заду рассказала мужу, как застукала Мурада за чтением при утреннем свете. Заметив, что отец не спокоен, Раксана снова спросила, не нужно ли ему. Нельзя же заставлять его ждать с переполненным мочевым пузырём, пока они совсем рядом будут пить чай, есть тосты и яичницу. Я подам тебе утку, сказала она. Не надо терпеть, пап, это вредно. После того, как он сделал свое дело, Роксана задвинула утку под диван, потому что Джихангир еще не вышел из клозета. «Не гигиенично оставлять это здесь», — не выдержал Язад. Она оставила замечание без ответа, бросившись на кухню за горячей водой для Мурада, который уже пошел в ванную, сразу наполнила ведро заново, чтобы согреть воду для Язада, приготовила тазик и полотенце для отца. «Я мог бы отнести Мураду кипяток», — сказал Язад. «Почему ты не даешь мне помочь?» Если ты аж паришься, кто будет зарплату в дом приносить. Изат наблюдал, как Оксана подаёт отцу полоскание. Нариман побулькал водой в горле, выплюнул ниточку слюны, повиснув на губе, натянулась, оборвалась и прилипла к подбородку. Изат отвернулся, чтобы не видеть, проглотил ещё кусок и отодвинул тарелку с недоеденным яйцом. Оксана скользнула мимо стазиком и мокрым полотенцем. Грязная вода плеснулась в тазики, вот-вот прольётся. Изат дёрнулся и откинулся назад на стуле. Сбавь темп, Танис, без остановки ты либо в книгу рекордов Гиннесса попадёшь, либо шею себе свернёшь. Не волнуйся, я в порядке. Как это не волнуйся? Ты в зеркало на себя смотрела? Нет времени на зеркала. Выбери минутку и посмотри на себя. Какое это имеет значение? Моё лицо уже давно не моё богатство. Слова больно задели его. Ему хотелось обнять её, сказать, что она прелестна, как всегда. Но вместо этого он повернулся к Нариману. Ваша дочка обязательно должна оставить за собой последнее слово. Скажите ей, что вы думаете. Только скажите правду. Нриман поёжился. В каждой точке зрения есть своя истина. Пожалуйста, без дипломатии, скажите ей правду. Посмотрите, как у неё щёки запали. Просто жертва голода, Вариси. Нриман капитулировал и сказал то, что хотел слышать Изад. Он прав, Раксана, нельзя так носиться. Я всё время прошу тебя не бегать из-за меня. Ты считаешь это справедливо, папа? Раксана вручила отцу его вставные зубы. Почему другие должны решать, как и когда делать то, что всё равно приходится делать мне? Она схватила что-то со стола и выскочила вон, подгоняя Мурада, который ещё не вышел из ванной. Я её огорчил, сказал Нариман. Ей нужно было это услышать. Она же убивает себя этой гонкой. И заново передвинул тарелку и принялся за остывшее яйцо. Окунул последний кусочек тоста в желток и нарезал ставшей резиновым белок. Уже закончил папа? спросил Джахангир, Езад кивнул. Молодец, добавил он, наблюдая, как Джахангир собирает со стола тарелки, блюдцы, чашки и несёт на кухню. Замечательный ребёнок. Нариману хотелось снять напряжённость. Мурат не хуже, мгновенно отреагировал Езад и сразу пожалел о сказанном. Он ненавидел себя за манеру задевать людей, которых любит. Джахангир вернулся с кухни и открыл коробку с одной из своих головоломок. Он не пытался складывать картинку, просто брал кусочки наугад и водил пальцем по волнистым контурам. "Ты что делаешь?" спросил отец. "Ничего", ответил он, не отрывая глаза от коробки. "Одевайся. Хочешь, чтобы мама накричала на тебя? У неё и так дел много". Джахангир продолжал рассеянно перебирать кусочки, пока Изат не вырвал у него коробку и не захлопнул крышку. "Не зли меня". Джихангир поднял на него глаза, и отец увидел, что они полны слез. В чем дело, Джихангла? Он любил, когда отец его так называл. Брата он всегда звал просто Мурадом. Иногда ему казалось, что это несправедливо. Должно и у брата быть какое-то особое имя, чтобы он тоже чувствовал себя особенным. Тебе не здоровится, Джихангла? Отец притянул его к себе и ощупал лоб. От отца пахло чаем. Джихангир покачал головой и потер глаз. Мама на кухне плачет. Ты знаешь почему? Я спросил, она не говорит. Иди, собирайся в школу. С мамой будет всё хорошо, поверь мне. Он потрепал сына по плечу и отправился на кухню. Джахангир чутко прислушивался к тому, что происходит на кухне. Через минуту он услышал мамины рыдания, и у него задрожала нижняя губа. Он поднялся на ноги и сделал шаг. "Оставь их наедине", сказал дедушка. Он натянул на себя простыню и подвинулся, освобождая мальчику место на диване. "Сядь, расскажи мне, что случилось". Дедушка взял его за руку. «Мне хочется плакать, когда они ссорятся», — прошептал Джихангир. «Я хочу, чтобы они были веселые и друг другу улыбались». «Им сейчас тяжело. Все будет хорошо, когда я уеду». «Но они оба любят тебя. Почему же должно быть тяжело, если ты у нас?» «Любовь тут ни при чем. У каждого человека своя жизнь. Бывает трудно, когда что-то вторгает в свой уход». «Но ты такой тихий, дедушка. Ты никуда не вторгаешься». Он посмотрел на дедушкину руку с толстыми как шнуры венами и почувствовал, как её лёгкая дрожь передаётся и его руке. Я буду по тебе скучать, когда ты вернёшься к дяде Джалу и тёте Куми. Мне тоже будет не доставать тебя. Но у нас с тобой есть ещё 10 дней. А потом ты будешь навещать меня, договорились? А теперь тебе пора одеваться. Джахангир соскользнул с дивана и потёр дедов подбородок, который стал совсем колючим. По пути к вешалке он осторожно заглянул на кухню. Отец обнимал маму. У нее еще были слезы на глазах, но она уже улыбалась. Он недоумевал. Что за магическая сила заставляет взрослых переходить от криков к слезам, а потом к улыбкам? Впрочем, не важно, что это. Хорошо, что это есть. Жихангир пошел в маленькую комнату одеваться. Войдя в магазин, мистер Капур первым делом справился о Хусане. Он обедал? и зад покачал головой. Я ему чаю отнес, глотка два сделал и все. Несчастный человек. Капур сделал удар слева в воображаемой теннисной игре. Он постоянно работал невидимой битой или ракеткой, вел футбольный мяч или хоккейную шайбу, особенно когда его ум был чем-то занят. Он быстро прошел в подсобку, сквозь зубы понося, на чем свет стоит, ублюдков, погубивших жизнь Хусайна и тысяч ему подобных. Размахивая рукой, нанося удары справа, слева, отбивая головорезов, как теннисные мячи, он бурчал о бацком огне, в котором гореть всей этой мрази. «Ну как ты, Хусайн Миян?» Он присел на корточке рядом с ним в темном углу, потрепал его по плечу. «Выпьем чайку?» И, взяв Хусайна под локоть, потянул его из подсобки в торговый зал, залитый светом полуполуденного солнца. Язад налил три чашки чаю и поставил на прилавок. Давай, Хусайн, все вместе выпьем чаю. Тот поблагодарил и принял чашку. Капур болтал о происходящем на улице. Ты только посмотри на цвет этой машины, а грузовик-то какой огромный батюшки. Смотри, кто идёт, это из книжного магазина идут. Он развлекал Хусайна как больного ребёнка. Изад помогал ему как мог. Он много раз видел, с какой мягкостью Капур старается заделать трещины в разбитой жизни Хусайна. И отзывчивость хозяина трогала его чуть не до слёз. Когда 15 лет назад Езад поступил на работу в Бомбейский спорт, он сначала держался в рамках формальных отношений наёмного служащего к нанимателю. Однако мистер Капур очень скоро переиначил отношение на свой лад. Он превратил Езада в друга и наперсника, на которого можно поворчать, но вместе с которым можно поворчать и на других. Он настаивал, чтобы Езад звал его просто по имени. Правда, тут дело кончилось компромиссом. В рабочие часы он был мистером Капуром, после закрытия магазина Викрамом. Помимо общего для них отвращения к Шивсени, с её тупостью и ускомистыем, оба сокрушались по поводу состояния города, который медленно умирал в уничтожаемой властью бандитов и крёстных отцов мафии. Выражая из газетным языком неправедным альянсом политиков, криминалитета и полиции. Викрам Капур прибыл в этот город в возрасте 6 месяцев на маминых руках. Когда ему предоставлялась возможность рассказать о своей жизни, он неизменно говорил изаду: "Моя семья была вынуждена всё оставить и бежать из Пенджаба в 1947 году. Благодарить за это, конечно, надо от важных британцев, которые отказались от своей ответственности за Индию и бросили нас на произвол судьбы". Иногда, слушая рассказы Капура о 47-м году, Язад думал, что беженцы из Пенджаба, конечно, определенного возраста, похожи на индийских писателей, пишущих о тех временах, о кровавом разделе страны на Индию и Пакистан, реалистические ли романы о набитых трупами поездах или романы в стиле магического реализма и полуночной неразберихи. И те, и другие не могут остановиться, когда начинают описывать ужасы раздела. Резня и поджоги, изнасилование и увечья, нерожденные младенцы, вырванные из материнских утроб и неталеи, запихнутые в орды кастрированных. Но такие мысли, никогда не произносимые вслух, неизменно сопровождались укорами езадовой совести. Он понимал, что они не могут остановиться, как евреи не могут не говорить о Холокосте, не писать, не вспоминать, не видеть кошмарные сны о концлагерях, газовых камерах и печах. А зло, совершаемое обыкновенными людьми, друзьями и соседями, а зло которая и десятки лет спустя не поддаётся осмыслению. Что им ещё остаётся, как не говорить об этом снова и снова? У нас не было выбора, повторял Капур. Мы были вынуждены бежать, так мы оказались в Бомбее, и Бомбей принял нас хорошо. Отец начал с самого начала, с нуля, и добился успеха. Единственный город на свете, где такое возможно. А потому, утверждал Капур, он любит Бомбей особой любовью, куда более пылкой, чем те, кто родился и вырос в Бомбее. Та же разница, что исповедовать религию по рождению или обратиться в неё. Для обращённого эта религия не данность, обращённый сам выбрал себе религию, а потому сильнее верует в избранное им.